Глава 12. Баклановский полк Сведений, проверенных сведений о боевых действиях Донского казачьего номер 20 полка мало. Потто писал, Струсевич писал. Полки, стоявшие на Кавказе, каждый год слали в войсковой штаб донесения о своей службе, составленные по особой форме. Эти донесения сводились в особые журналы. Журналы эти в архивах есть, но донесения из полка номер 20 в них отсутствуют. Из других полков донесения имеются. В 1845 году, после Даргинской экспедиции, на линии было тихо. 21 августа случилась перестрелка у Куринского во время рубки леса пехотой. За нее, Двум казакам чины урядников дали Петру Суворову Старочеркасской станице и Никите Сережникову Нижнекундрючинской. 24 сентября прибыли первое подкрепление. Два урядника Иван Молоткин Средней Новочеркасской станицы и Петр Березовский Верхней Новочеркасской и с ними пять казаков. 7 октября догнали полк еще два казака. Один из них, Зод Черножупов, Митякинской станицы, на 11-й день службы сбежал. 29 сентября, при общей тишине на линии, произошла перестрелка во время следования из Куринского к аулу Хошгельды. Вот все, что занесено в послужной список самого Бакланова. Последнее столкновение, видимо, было достаточно серьезным. Сотник дьяконов за эту стычку был произведен в Ясаулы, а Харунжий Мельников получил в этом бою смертельное ранение. Дьяконов служил во второй сотне, а Мельников — в пятой. Уже две сотни, до да Бакланов со своей шестой, Выходит, что половина полка в перестрелке участвовала, и потери оказались очень серьезными. Погиб урядник Сазон Земляков, Правоторовской станицы, и 13 казаков. Это были самые первые и самые тяжелые боевые потери. Имена казаков. Петр Васильев, Верхняя Новочеркасской станицы, Иван Дамагаров и Федор Елизаров, оба старочеркасской станицы, Федор Галдин, Михаил Талалаев и Иван Мартехин, все трое верхней кундрючинской станицы, Самсон Чоков, Верхней Таранниковской сотни, Андрей Дробяскин, Бессергеневской станицы, Ефим Погорелов, Сава Пономарев и Яков Фельчуков, все трое Митякинской станицы. Финоген Денисов Багаевской станицы, Андрей Леонов Калитвинской станицы. После отран умерли еще трое. Пантелей Половинкин Митяхинской станицы, Антон Семенов Усть Белокалитвинской и Петр Голубов Луганской. Кроме того, это был первый и последний случай гибели в бою офицера полка номер двадцать за все время службы полка на линии. Мельников Сафон Васильевич, из дворянских детей, еланской станицы, сын Есаула, ровесник Бакланова. Как и Яков Бакланов участвовал в войне против турок и на том же театре. Заслужил там знак отличия военного ордена Георгиевский крест. Участвовал в польской кампании, Служил в Грузии. Погиб, оставив двух детей. Как все это произошло, из послужных списков не ясно. Однако из воспоминаний участников Кавказской войны кое-что проясняется. Мечикский Наиб Бата, заметив, что казаки обыкновенно чересчур увлекаются преследованием, решился наказать их. Примечание. Жевузский, 1845 год, на Кавказе. Кавказский сборник, том 6. Тифлис, 1882 год, страница 426. Конец примечания. С партией своих мюридов он пробрался на северо-восточный склон Качаклыкского хребта между Куринским укреплением и Герзеляулом и разыграл целый спектакль. Шесть всадников он пустил во весь опор по дороге от аула Энгель-Юрт в сторону Качкалыковского хребта, а вслед за ними поскакали еще 25. Часовые в Герзель-Ауле решили, что мирные чеченцы гонятся за немирными хищниками, и казачьи сотни, стоявшие в Герзель-Ауле, выскочили из укрепления, чтобы отрезать бегущим дорогу, не дать уйти через хребет. Современники вспоминали, что выскочил из герзеляула Исаул Пушкарев и с ним 150 казаков, а за ними с ротой замостского полка, ротой линейного номер 15 батальона и двумя казачьими орудиями бегом направился майор Ктиторов. Казаки, видя перед собой неприятеля на усталых лошадях и увлеченные удалью, занеслись чересчур далеко от остальных войск. Примечание. Ржевузский, 1845 год, на Кавказе. Кавказский сборник, том 6, Тифлис, 1882 год, страница 424-425. Конец примечания. Первыми скакали сотник дьяконов, и с ним 22 казака. Это понятно. Казаки думали, что скачут ловить шестерых чеченцев, но когда Дьяконов и его казаки поравнялись с балкой кошки льды, из нее выскочили прятавшиеся в засаде 400 чеченцев. Дьяконов не растерялся, а может другого выхода не увидел, и ударил в пики. Пятерых чеченцев сбились с седел, но в завязавшейся рукопашной схватке потеряли несколько лошадей, были окружены и спешившись засели в кустах и стали отстреливаться. На помощь дьяконову бросился со своими казаками Харунжий мельников, но тоже был окружен и получил смертельное ранение, от которого скончался через несколько часов. В этой рукопашной полегли еще 12 казаков, а девять получили ранение. Дьяконов увидел, что чеченцы отвлеклись, Посадил своих казаков на уцелевших лошадей и ударил навстречу казакам Мельникова. Чеченцы в очередной раз переключились на Дьяконова. И вновь казаки, потеряв двоих раненых, спешились и стали стрелять во все стороны. От гибели их спасла подоспевшая пехота. А от Куринской прискакал со своей сотней бакланов. Отсюда и в послужном списке его движения от Куринского. Хошгельды. Судя по фамилиям офицеров, стояли в Герзеляуле 2 Вторая и Пятая сотни, ранее расположенные в терских станицах, а при них командиром дивизиона значился Пушкарев, чья третья сотня вместе со штабом полка находилась в Старогладковской. Больше таких тяжелых потерь в боях в этом году не было, да и боев не было. До конца года умерли 9 казаков от обыкновенных болезней. Список этот открыл Тит Калмыков без Сергеневской станицы, за ним Самойло Белоусов, Калитвинской, за ним Яков Маркин Екатерининской, с ним в один день урядник Осип Попов, Арчадинской. К концу службы со счету сбились приглядывался Бакланов на новом месте. от чего мрут? От климата? На плоскости зима мягкая, в марте трава появляется, а в апреле уже сохнуть начинает. Степь становится голой и унылой. Летом жара не приведи, Господи. Сверчки и кузнечики. Самое благословенное время — осень. С хребта к ташкичу олени стадами выходят. Зайцы бегают. С октября по апрель речки тихие, а с апреля, как снег тает, начнет, и все лето бурное не перейдешь. Как и каждый кордонный начальник расспрашивал про местное население. За спиной на плоскости живут кумыки, традиционно грызутся с даргинцами. Дальше, к морю, Дагестан. Бедность там страшная. Скалы без леса, землю для посевов на горбу в горы носят, лошадей имеют одни богачи, коров тоже мало. Чего много, так это коз полудиких. Главный народ там аварцы, местные татары называют их горными кумыками. Аварцы всегда враждовали с лезгинами. Перед линией за хребтом чеченцы. Эти воюют со всеми. Те, что в низинах, вроде помягче. Те, что в горах, оторви и выбрось. Привыкли, их, что поступкам их нет ответа, преступлением, воздаяние. Так и говорят, свет наш. Кроме нас, кто на свете? Кумыки их называют Мичикиш. Люди, живущие за рекой Мичик. Кабардинцы зовут их Шашан. По названию Первого аула сами себя они именуют Нахчой, что значит люди, у которых сыра много. В общем, другой мир, предельно замкнутый и враждебный. Из преданий и наставлений ни один же Бакланов не первый год сюда попадал усвоил наш герой. Платить им нельзя, еще больше набегать будут, а за убийство казаков карать десятикратно, пока что таким образом пробавлялись. А кто у нас сосед слева? Кто справа? Слева за Кумыкской линией, за герзель начинается Дагестан. В крепости Внезапной 11-й Кавказской линейный батальон. Еще дальше в Чир-Юрте, квартиры Нижегородского драгунского полка. Местность там унылая, пустая, выжженная, и в лагерях мертвенно-тихо. В сторону Чечни в лагерях дым коромыслом. Чем ближе к неприятелю, тем буйство больше. Не дать не взять цыганский табор. Но и там войск не густо. В Ташкичу две роты, в Амир-Аджи-Юрте одна рота, в Червленый батальон стоит. Горячеводский батальон и полтора батальона в Грозной. Артиллерии – 10 орудий. В экспедицию идут. Авангард и арьергард по дороге. Боковые цепи по горам. Чеченцы выжидают и навязывают бой там, где наши в меньшинстве. Спасают пехоту дисциплина, боевой опыт и неимоверная выносливость. Своих убитых врагу не оставляют. Коли из господ офицеров, кого убьют, тело представят, куда прикажете. Меж полками соревнование и ревность. Если в другом полку что украдешь, то можно и пулю получить. Подстерегут в засаде. Но есть полки, куначатся, дружат меж собой. Драгунский полк обученный, бьют в сомкнутом строю, быстро спешиваются. В чистом поле цепь наездников их удара не выдерживает. К донским казакам местные солдаты относятся свысока, называют их российскими войсками, а себя – кавказскими войсками. Офицеры есть настоящие, которые служат. Это больше русские и немцы. А есть, что называется, штабные крысы, подобострастные, как чиновники, и нахальные, как полковые писари. Эти из хохлов, армян и поляков. Офицеры не дерутся. А если кто из России приедет и начинает по старой памяти морды чистить, то в экспедиции пристрелить могут. Жизнь человеческая тут и копейки не стоит. Недавно стычка была. Донесли, что оставили хищники семь тел. Из Грозной пишут. «Привезите, хотим поглядеть» а их на самом деле четыре. Так они троих мирных нагайцев похватали, прямо с сорбы сняли, головы им поотрубали и семь голов грозную представили. Насчет прекрасного пола тоже есть. В гарнизонах офицерские жены устраивают балы и праздники и танцуют с ожесточением. Попивают. Мужья, борясь за нравственность, им вина не дают. Так они одеколон пробуют. Первейшая из всех. Жена одного штабс-капитана, Бельфама и Львица, Тимир Хан Шуры. С собой хороша и души отличной. Недавно дагестанского полка майора, чтобы он ей не изменял, из пистолета по... Не из пистолета, а пистолетом поправляли другие разведчики. Поблизости можно развлечься в станице Червленой, которую молодые офицеры называют Андалузией. Даже куплеты сочинили. В Ташкичу я не хочу, в Грозную не надо, а в Червленую пойдем, там все радости найдем. Начальники, слава тебе, Господи, воруют умеренно. Бывает, что на свои деньги людям к зиме полушубки покупают. Но полковники, которые опасаются производства в генерал-майоры, не выдают из положенного провианта ни вещей, поскольку придется сдавать полки. А жить тогда на что? В каждой роте есть свои, так сказать, экономические деньги, которые называются канонические. Это сэкономленные, украденные и тому подобное. Начальство их надувает, а не начальство. Вооружены плохо, старые кремневые ружья, из которых нельзя с уверенностью попасть со ста шагов. Про чеченцев трудно сказать, что отличные стрелки, но их винтовки бьют гораздо вернее. У линейцев же винтовки черкесские или чеченские. Линейцев Бакланов еще с первой своей службы на правом фланге помнил и отличал. Одно плохо, в Гребенском и Моздокском полках полно староверов, а дальше в Лабинском полку рассказывали, кого только нет, и молокани, и Духоборы, и Субботники. В Червленой, Щедринской, Старогладковской станицах даже Божьих храмов нет, одни молельные дома. Командир полка Суслов вне строя даже в Черной Рясе ходит. Станицы по тысяче душ. Живут тесно. Усадьбы переполнены скотиной. Выгонять ее из-за чеченских набегов опасаются. Отсюда грязь. Тяжелая жизнь. Но казаки иной не хотят. Один офицер записал. Мне случалось видеть, как вздорный слух, пущенный меж казаками об обращении в подотное сословие, выводил их из себя. Они в этом случае стояли не за интерес, потому что повинность крестьянина гораздо легче казачьей, а за свою родовую гордость. Казаки необходимы. Казаки удовлетворены своим званием и гордятся им. Примечание. Фадеев. 60 лет Кавказской войны. Москва. 2007 год. Страница 370. Конец примечания. В Моздоке и в Кизляре есть армяне. И у Шамиля одна жена, дочь моздокского армянина. Война идет вяло. Это в реляциях чеченцев толпищами или скопищами уничтожают. А если перевести эти реляции с кавказского языка на человеческой, одни перестрелки, и тел вражеских почти не видно. Подбирают и они своих убитых. Слышали такой разговор. Ваше превосходительство, сколько прикажете показать потери у неприятеля? Да что их жалеть? Покажите столько-то.